Глава 5. Наталья предложила посидеть в баре за бутылочкой мартини. Она порекомендовала Гурову попробовать разбавлять напиток ананасовым соком. Вкус получился интересным. Наталья стала чувствовать себя заметно спокойнее в обществе Гурова, чаще улыбаться и шутить. Лев размышляя о происшествии, в которое уже раз пожалел, что рядом нет старого друга Кличко с его скепсисом и неожиданными суждениями. Наташа Проговорил он зловещим шёпотом, наклонившись к женщине и изображая лёгкое объеменение. Давайте играть в знаменитых сыщиков. Я с моим опытом независимых адвокатских расследований, и вы с вашим глубоким знанием человеческой натуры. Это же великолепная пара. Мы раскротим это плёвое дело вдвойне что-то. И кто у нас подозреваемая, мистер Холмс? С удовольствием включилась Наташа в игру и сделала кровожадные глаза. Нет, Ватсон, вы начинаете не с того конца. Нам нужен мотив убийства. Не определив мотива, подозревать можно абсолютно всех. Что вы можете сказать о личности убитого? Это тёмная личность, Холмс, ответила Наташа, подняв многозначительно указательный палец. Вчера он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Вы думаете, Ватсон, что он опасался убийц? Нет, Холмс. Наташа слишком много жестикулировала. Она явно была уже на веселе. Чувствовала, что наш круг его тяготит. Ему как будто не о чем было с нами поговорить. Он пил, ухмылялся и весь вечер сидел в своей скорлупе. За что же его можно было убить, как по-вашему? Я думаю, Холмс, что он здесь прятался, неожиданно выдало Наталья предположение. Она явно валяла дурака, но то, что она вчера замечала на подсознательном уровне, сейчас выдавалось в шуточном виде. От кого он мог прятаться, Ватсон, и зачем? Убитый привез с собой пять килограммов краденых бриллиантов и прятался здесь от преследователей, но его выследили. Дальше Наташа продолжила очень зловещим шепотом: тот, кто приехал позже, его и есть убийца. Вы отпадаете, значит Вячеслав. Хотя нет, он тоже не потянет. Слишком мелок для серьезного преступления. Пустышка, он а не человек. Значит, о бриллиантах узнал кто-то из служащих пансиона-то и убил несчастного. Продолжил игру Гуров, отметив характеристику, которую женщина выдала Вячеславу. Точно, загорелось Наталья новые идеи. Горничная вошла в номер, когда Сергей сладострастно перебирал своё богатство. Мысль о преступлении так захватила несчастную девушку, что она, не задумываясь, проломила несчастному голову и скрылась. Нет, не скрылась, печально возразил Гуров. Она утром обнаружила труп и страшно закричала. Я видел её в этот момент. Думаю, что так не сыграешь. Что вы понимаете в актрисе Холмс? Возмущённо всплеснула руками Наталья. Вы когда-нибудь хоть одну талантливую актрису видели близко? Вот то, то и оно. Женщины по своей натуре все талантливые актрисы. Наталья в запале стала противоречить самой себе. Она заранее подготовилась к этой роли и сыграла её так, чтобы всех убедить. Слушая Наталью, Гуров прикидывал, где в её пьяной болтовне может быть крупица истины. Когда в баре появился Дёмен, Он не спеша огляделся и направился к пожилой паре, которая сидела по обокновию в углу за бутылочкой дорогого вина. Дёмин что-то сказал и очевидно получил разрешение присесть за столик. Вряд ли внутренним распорядком поощрялось посещение персоналом баров и игровых мест вместе с отдыхающими. Значит, желание побеседовать. Значит, Дёмин проводит своё собственное расследование. Гуров наблюдал краем глазу за охранником и пытался определить направление разговора. Пожалуй, этого сделать не удатся. Интересно, он со всеми беседует или только выборочно? По какому принципу? С Гуровым он мог побеседовать, когда тот приходил к нему по поводу сейфа, но не стал. Наташа, новая версия. Показал Гуров глазами Надёмина. Убийца директор по безопасности или Аркадий Сергеевич? Или двое парней, которые приходили к нашим девчонкам-подружкам? Неожиданно продолжила женщина. Гуров отарапел. Вот это новость. Это может в корне изменить всё представление о ситуации в тот злополычный вечер. Когда? Когда мы все компании отправились купаться на пляж ночью. Наши девчушки были там с двумя парнями. Они, наверное, проплыли вокруг ограждения и попали на пляж. Так за вами же охранники и увязались, когда вас понесло купаться при луне. Не знаю, не обратили внимания. Может, проглядели в темноте, там так шумно было. Вот это здорово, подумал Горов. Или он в темноте не разглядел, что девчушки были не одни, или Наталье показалось. Но уж больно уверенно она говорит. Теоретически при большом желании в корпус можно попасть и минуя дежурного администратора на первом этаже в холле. Вот вам еще один вариант. Причем вариант до того реальный, что становится на первое место. Наташа, а вы на допросе у следователя об этом говорили? Кажется, нет. И следователь не задавал вопросов о том, не видели ли вы посторонних в пансионате. Да нет же, она спрашивала, кто, во сколько и куда пошёл и с кем. Кто последним видел, а больше с вами никто не беседовал. "Нет, а кто ещё должен?" Вдруг испугалась Наташа. "Из милиции, Наташ, не пугайтесь. Из милиции с вами никто больше не беседовал". Гуров увидел, что Дёмин встаёт из-за стола пожилой пары и вежливо раскланивается. Что-то толкало Гурова поставить местного безопасника в известность о парнях. Извинившись перед Наташей за то, что оставляет её на 5 минут, лев, стараясь не торопиться, двинулся к выходу из ресторана. На улице было ещё светло. Постояльцы слишком рано сегодня потянулись к алкоголю, подумал Горов. Выйдя в коридор, он уже быстрым шагом двинулся вслед уходящему Дёмину. А кликнуть безопасника он не решился, чтобы не привлекать к их беседе внимания. Пришлось догонять её, одновременно делать вид, что не спешишь. В любой момент в коридоре может появиться любой из постояльцев, в том числе и возможный убийца. Надо придумать какой-нибудь убедительный ход, чтобы причём на разговор с Дёминым была очень естественной. Причина стояла справа от Гурова на декоративной тумбочке и представляла собой металлический подстакан старое серебро кувшин, из которого торчали сухие веточки каких-то местных растений. Гуров не стал больше размышлять. То, что кувшин не бьющийся, было вполне достаточно. Изменив траекторию движения и представив, как бы это у него получилось в состоянии сильного опьянения, Лев Иванович очень натурально споткнулся о тумбочку, и вся конструкция с грохотом полетела на пол. Впрочем, ваза могла стоить прилично, и Гуров постарался уронить её мягко. Дёмина глянулся. Живописная картина стоявшего на четвереньках солидного и всегда степенного адвоката Гурова, который перестарался и сильно ушиб ногу, поразила его. Долг обязывал Дёмина броситься на помощь. Ругнувшись в полголоса, Александр Михайлович подошел к раскалявшемуся посреди коридора постояльцу. Как же вы так неосторожно, Лев Иванович? – спросил он, помогая Гурову встать. Ничего страшного, Александр Михайлович, – отозвался Гуров совершенно трезвым голосом. Просто голова немного закружилась. Я спешил вас догнать и споткнулся. Меня? – удивился Дюмин. А зачем? Хотел поделиться какой-какой информацией, – снизил Гуров голос до шепота. Вчера ночью, если вы этого не знали, на территории пансионата гостили двое неизвестных парней. Они приходили к двум девушкам, Наташе и Сане. Откуда вы об этом знаете? Вы их видели? Почему же раньше об этом не сказали? Вы меня засыпали вопросами, сыроне сказал Гуров, отряхивая брюки и незаметно оглядываясь по сторонам. Отвечать в том же порядке или в произвольном? В произвольном, согласился Дёмин, подозрительно глядя на постояльца. Я живу в пансионате среди других гостей и общаюсь с ними, слушаю разговоры и всё такое прочее. Я их не видел, а раньше вы меня об этом не спрашивали. Нервоучительным тоном стал излагать Гуров. Он не стал рассказывать, что сам узнал о парнях только что. Вы абсолютно уверены в достоверности вашей информации? Абсолютно. Где-то ваши ребята проворонили Александра Михайлович. Да, спасибо, конечно, Лев Иванович. похватился Дёмин. Я, разумеется, разберусь со своими подчиненными и накажу виновных. Не беспокойтесь, больше на территорию посторонние не попадут. А мне, собственно, и беспокоиться ни о чём. Голос Гурова вдруг стал жёстким и начальственным. Дёмин даже подобрался от неожиданности, как в своё время стоя перед генералом. Беспокоиться положено вам по должности, а моё дело отдыхать. Да, конечно, Лев Иванович, согласился Дёмин, нахмурившись. Он отвел глаза. Просто вы сегодня высказывали озабоченность, а вот это уже моё право. Успехов вам. Гуров повернулся и пошёл назад в бар. Он специально добавил в конце стальных ноток в голосе. Надоел ему снисходительный и пренебрежительный тон безопасника, тем более что в скором будущем Гуров собирался побеседовать с Дёминым в открытую. Лев сразу не пошёл в зал, а свернул в мужской туалет. Убедившись, что там никого нет, он набрал номер телефона Сергея Катомадзе. Да, слушаю, отозвался оператор на том конце. Сергей, здравствуйте. Это Лев Иванович Гуров из Соснового Бора. Очень важная для вас информация. Вам удобно говорить? Да, удобно, слушаю вас, Лев Иванович. В пансионате проживает одна богатая дочка Наташа с подружкой Аней. Фамилии их я не знаю. Так вот, вчера ночью на территорию пансионата к этим девочкам проникли двое неизвестных парней. Во сколько и как проникли, когда ушли и чем здесь занимались, я не знаю. Это вам в подарок ещё одна ниточка. Интересно. Спасибо, Лев Иванович. Задумчиво отозвался Катамадзе. Я завтра буду в пансионате. Расскажите подробнее. Серёжа, если у вас есть для меня информация, то побеседую с вами с большим удовольствием. Если нет, то мне вам сказать больше нечего. Отрезал Гуров и отключился. Ну вот, пока и всё, решил он. А своих источников я тебе не сдам. Ты ж какой шустрый. Лев отправился наконец назад в бар, где оставил в одиночестве Наталью. Нехорошо, конечно, пользоваться человеческими слабостями и одиночеством, но придётся выжимать из неё всё до капли. К большому удивлению Льва Ивановича бар был пуст. В приглушенном свете белили скатерти столов, за стойкой привычно улыбнулся молодой бармен, протиравший бокалы под тихие звуки блюза, льющиеся из динамиков над стойкой бара. Вот те раз, подумал Гуров, куда это все подевались и где мистер Ватсон? Тут до Гурова дошло, что идя по коридору он не слышал характерных звуков ни из бильярдной, ни из спортзала. Ладно, тогда пойдем и мы гулять, решил Лев. Пойдем, так сказать, в народные массы. Пройдя по коридору, Гуров вышел через главный вход на ступени с колоннадой и ощутил, что цветочные запахи стали несколько удушливыми. Не иначе дождь с грозой собирается, решил он. Воздух был неподвижен, и Гуров сразу же покрылся испариной. Вытерев лоб тыльной стороной руки, он спустился со ступеней и стал гадать, где могут быть народные массы. Справа откатились ворота, и на территорию въехала машина Золотарёва. Начальство съезжается, решил Гуров. Неспокоен у них здесь работа, несмотря на всю окружающую благодать. Пройдя мимо цветников, Гуров двинулся к калитке, ведущей на пляж пансионата. Действительно, со стороны моря раздавались и визги, и смех. От забора до воды, где развелись постояльцы, было метров 100. Но Гуров разглядел, что ризвилась в воде одна молодёжь. Две подружки и Ольга плескались в воде. Вячеслав, прижав к уху мобильник, важно вышагивал в плавках вдоль берега. В воде показалась голова, и как нимфа на берег вышла бизнес-леди Наталья. Вот ты где моя помощница. Видать, надоело тебе в сыщиков играть, подумал Гуров. Он хотел было уже двинуться в сторону компании, когда увидел, что не вдалеке на шезлонгах лежит пожилая чита. Не хватало, естественно, Маргариты и Николая. Гуров подумал, что Николай вполне мог быть исполнителем убийства, если Серегу заказала Маргарита Владимировна. А вдруг у нее много денег, а вдруг они давно знакомы, а вдруг у него перед ней неоплатный долг, ради которого он готов на все что угодно. Идея к бредовая, но не лишена смысла. Гурову расхотелось вести пьяный треп с Натальей, и он решил не спеша пройтись по территории. Может увидит недостающих постояльцев или получит какой-нибудь ключик к загадкам вчерашней ночи. Интересно, решится завтракать Амад за поделиться с Гуровым результатами расследования или нет? Он бы на его месте посоветовался со своим начальником и убедил того в целесообразности этого. А если он у них в числе первых подозреваемых, Тоже, то аж в общем-то версия: приехал новый человек и сразу убийство. Хиленькая на версия. Могут с ним и в игру поиграть, если подозревают. Начнут сгущать краски в его сторону и посмотрят на его поведение. Вдруг запсихует, вбега ударится. Что оперативники могли нарыть за один день? Вряд ли очень много, особенно если это касается и нагородных. Запросы быстро не выполняются. Гуров растянул рубашку до самого низа и распахнул ее на груди. Бесполезно, смотря совсем не тянуло. Ладно, решил он, пойдем по бродям среди сосен, подумаем, поищем остальных. Иногда послушивать очень полезно. Лев двинулся вглубь территории, обогнув живую изгородь. На параллельной дорожке он тут же увидел Золотарёва. Аркадий Сергеевич встретился с Гуровым взглядом, вежливо улыбнулся и куда-то заспешил. Гуров, ответив вежливым кивком, вдруг увидел, что впереди него, в глупой аллее, удаляется странная парочка. Маргарита Владимировна шла, опираясь на руку Николая, а тот, чуть склонив голову, что-то объяснял или рассказывал. Ну вот. Теперь откровенно идти за ними не стоит. Ещё Золотарёв этот попался, не кстати, Пришлось идти к бассейнам. Это было самым естественным. Надо выждать минут 20, решил Горов, а потом идти на поиски. О чём они могут говорить? Он шёл в сторону малого бассейна и боковым зрением фиксировал, в какую сторону движется беседующая парочка. Его внимание привлёк звук автомобильного мотора. В ворота пансионата въезжал массивный BMW сезоновый. "Суетиться, ребятки", подумал Горов. Ну, суетитесь, суетитесь, это ваш хлеб. Сазонов сразу же вызвал к себе Дёмина. Николаю Ивановичу пришлось подключить и свои связи, помимо связи своего безопасника. Дёмин был практически в курсе хода расследования, но для его ускорения пришлось и Сазонову выйти на медицинские круги. В местных органах не было аппаратуры для исследования потажировых следов на предполагаемом орудии преступления. Чтобы провести такое исследование, нужен был звонок в одну из клиник, где это сделают быстро и бесплатно. Глаза у Дёмина были красными от бессонницы. Он так и не прилёг сегодня, занимаясь внутренним расследованием, обзванивая своих знакомых и бывших сослуживцев, чтобы иметь информацию о ходе расследования. Созонов кивнул ему на кресло. Экспертизу проведут сегодня. Если следы найдут на статуэтке, то завтра утром жди специалистов для отбора проб у всех постояльцев и персонала. Соответствующее постановление уже есть. Отлично, кивнул головой Дёмин. Встретим и организуем. Что у тебя нового, Михалыч? спросил Сазонов устало. Пока ни версий, тем более что мы не знаем, что Кравец хранил в сейфе. И хранил ли? У бетон ударом чугунной статуэтки в висок. Отпечатки стёрты. Смерть наступила в период с 3 до 5 часов утра. В крови убитого никаких химических веществ вроде наркотиков и транквилизаторов не обнаружено. Очень большое содержание алкоголя. Органы сделали запрос в Самару по месту жительства. Ответа пока, естественно, нет. Особых отношений ни с кем из постояльцев он не поддерживал, скорее уединялся. Та гулянка, после которой его убили, была единственной, в которой он участвовал. Вечером у Кровса была серьёзная стычка с Маргаритой. Это единственный мотив для убийства на сегодняшний день. Брось ты фантазировать. Недовольно помолчился сезонов. Согласен. Маргарита была боллолка не более того. Но других версий, подтверждённых какими-либо косвенными уликами пока нет. В номере не обнаружено никаких следов, которые могли бы быть хоть какой-то зацепкой. Единственная неподтверждённая версия убийство с целью ограбления. Может, всё же кто-то из наших, очевидно, в который уже раз задал вопрос сезонов? Клясса и зуб давать не буду, но вы знаете, как мы подбирали персонал. Существует вероятность, что кто-то со стороны, кому нужно было содержание сейфа кравца, мог войти в контакт с кем-то из персонала. Нельзя исключать и женщин. Убитый был настолько пьян, что ни о каком сопротивлении речи и идти не может. Подходи и бей по голове. Но вся беда в том, что кравец не местный, из дешням, а его ценностях не узнать. Действовать на обум? Преступники так не действуют, а у всех остальных нет мотива. Теопик. Трудно пока сказать, Николай Иванович, но в данной ситуации следовало бы подозревать кого-то из постояльцев, кому он мог проболтаться об имеющихся у него ценностях. Но к нам приезжают люди с таким достатком, что грабить и убивать не станут. Я продолжаю работать в этом направлении, но это скорее для очистки совести, чем надеюсь на результат. Я бы на месте органов рассмотрел ещё одну версию, но у них пока нет оснований. Какую? Оживился сезонов. Заказное убийство. Может, его велят самой Самары? Может, он здесь прятался от возможных убийц, а они его выследили, но для этого нужен хвост из Самары, а его пока нет. Единственное, что я пока могу сделать для развития этой версии, это прощупать всех местных, кто мог бы претендовать на роль киллера. Дотянуться до других городов руки у меня короткие. Попробую хотя бы убедить следствие. Думаю, что эту версию они возьмут как крайнюю, когда кончится основная. А не кончится, убеждённо закончил Дженн. Значит, все плохо, заключил Сазонов. Он поймал скептический взгляд своего безопасника и понял его по-своему. Меня беспокоит возможная причастность кого-то из наших. Вот это очень серьезный удар по имени Жупаняна. Тя, я бы сказал, что удар смертельный. Возможность со временем выкоробкаться из этого скандала нам даст лишь виновность кого-то из постояльцев. В этом ключе нас интересуют только двое из местных. Это Шевчук Наталья Петровна, владелица сети салонов красоты. И Костенко Николай Васильевич, заместитель генерального директора частного охранного предприятия, по непроверенным данным бывшего военного. И что серьезное предприятие? Довольно серьезное. Большое количество клиентов, пультовое и физическое охрана, реализация и монтаж охранного оборудования, все с лицензиями. Кстати, выиграли тендер на охрану каких-то строящихся олимпийских объектов. Это, пожалуй, не претендент, согласился Сазонов. А вот как раз и наоборот. Неожиданно возразил Демян. С разного рода успехом и в разных видах предприятий существует уже лет 20 с лишним. В своё время, насколько я знаю, легче было губернатора посадить, чем их хозяина. Что ты имеешь в виду? Связи в криминальном мире. Амир этот, вы сами знаете, пустил свои щупальца очень высоко. Думаю, что до сих пор за ними стоят большие авторитетные люди. Поэтому предприятия на плаву и заказы хорошие пробиваются в бюджетных организациях. Владимир Маркин один из учредителей их конторы, известен как Вова Паленый. Не сидел, правда, ни разу, но это как раз показатель того, что его отмазывали очень весомые люди. И что этот Костенко в официальном отпуске? Увы, да, как мне удалось узнать. Гуров посидел немного около малого бассейна на лавочке под кустом фарзицы, где утром выясняли отношения Вячеслав и Ольга. Хотелось купаться, но он решил не расслабляться. Кажется, можно было идти на поиски Николая и Маргариты. Если повезёт, то удастся послушать их беседу. Что за общие интересы могли у них быть? Впрочем, сам Гуров тоже беседовал с Маргаритой, и со стороны это могло походить на доверительные отношения. Николай жил в пансионате дольше Гурова, поэтому мог иметь что-то вроде дружбы с пожилой дамой. Что ж, отрицательный результат тоже результат. Поднявший с лавки и лениво потянувшийся всем телом, изображая лень и расслабленность Гуров двинулся в глуполей. Он старался выбирать свой путь таким образом, чтобы его скрывали деревья и кусты от тех, кого он искал. Они наверняка сидят на лавочке. Маргарита, ни девочка, ни станет романтически бродить по полям с мужчиной. В её возрасте хочется посидеть. Начинало чуть меркцать, и Гурову приходилось всматриваться. Он продолжал изображать блаженное безделье на тот случай, если его кто увидит. Ещё не хватало, чтобы кто-нибудь подумал, что он занимается слежкой. А увидеть его могли и охранники, и другие отдыхающие, которых может занести сюда. Гуров прочёсывал все закоулки уже минут 10, подбирая шишки и нюхая цветы. Он начинал подумывать, что парочка вернулась назад, а он их проморгал. Неожиданно до слуха Гурова донёсся чуть слышный топот. Кто-то тамчался -то по соседней дорожке в сторону главного корпуса. Чуть пригнувшись, Гуров присмотрелся. По дорожке бежал один из охранников, и выражение его лица Льву Ивановичу очень не понравилось. Подождав, пока охранник не удалился на приличное расстояние, Гуров прибавил шаг и двинулся в ту сторону, откуда тот бежал. Предчувствия у Льва Ивановича были тревожные. Из-за кустов Гуров услышал голос охранника, переговаривающегося с кем-то через свою гарнитуру. Выйдя неслышно из-за кустов. Гуров увидел, что охранник стоит около лавочки, на которой, запрокинув голову назад, сидит Маргарита Владимировна. Наметанный глаз старого сыщика сразу же определил, что она мертва. Что-то случилось? спросил Гуров, подходя к лавке. Охранник встрепенулся, кажется, он несколько растерялся. Ничего страшного, заговорил он слишком взволнованным голосом. Маргарите Ивановне немного плохо. Сейчас приведут врача. Это просто обморок от духоты. Отдыхайте, и ваша помощь не потребуется. Охранник говорил, а сам старался оттереть Гурова от лавки, чтобы тот не смотрел на тело. Силу он применять не имел права и не стал. А Гуров стоял не шелохнувшись и смотрел на тело женщины. Первое, что бросилось в глаза Льву Ивановичу, это то, что на Маргарите Владимировне не было никаких украшений, никаких. До этого Гуров ни разу не видел пожилую даму без колья на шее, саледных старомодных серег и пары перстней на пальцах. Было ли все это сегодня на ней, он не видел. Маргарита уходила с Николаем по дорожке, и Гуров видел женщину только сзади. Крови и следов насилия на теле тоже не было. Сзади раздался топот ног. Запыхавшийся мокрыми пятнами пота на рубашке рядом возник Дюмин. Он мельком глянул на женщину и перевел взгляд на Гурова. Опять вы? Не скрывая досады и недовольства, бросил безопасник. Во что? Магнитом притягивает? Не горячитесь, Александр Михайлович. У Грюма ответил Гуров. Можете называть это интуицией. Разумеется, я никому ничего не буду рассказывать. Все это вполне может оказаться сердечным приступом. Может оказаться? – переспросил странным голосом Демин. Что вы этим хотите сказать? Только то, что меня можете не подозревать, если выяснится, что женщина, например, отравлена. Если ко мне вопросов нет, то я пойду. Гуров повернулся и пошел в сторону главного корпуса. Он умышленно не стал ничего говорить Дёмину о том, с кем недавно видел Маргариту Владимировну. Возможно, охранники видели их вместе, тогда это их дело. А если не видели, то Льву Ивановичу хотелось сначала самому разобраться. Ему почему-то перестало вериться в причастность Николая к этой смерти, равно как и к предыдущей. Нет, сказать, конечно, придётся, но не сейчас. Тем более, что ему вопросов служба безопасности не задавала. Сейчас они вызовут милицию и пойдёт второй круг. Гурову пришла в голову мысль почему-то именно о спирали. Интуиция, что ли? Если по спирали, то это ещё не всё. Если это убийство, то наверняка вынужденное, не планировавшееся до этого. Значит, у убийцы что-то пошло не так, и ему пришлось принимать дополнительные меры. У него началась паника, а это означает, вероятность того, что убийца себя выдаст, очень велика. Надо только быть очень внимательным. Но Маргарита Если убийство, то каков мотив? Может, правда, она заказчик убийства Кравца, а теперь исполнитель испугался, что кольцо сжимается вокруг него и решил убрать женщину. А может, выяснил, что она его видела в ночь убийства выходящим из комнаты Серёги или входящим? Ясно одно: если это убийство, то оно связано с предыдущим. Гуров понимал, что сейчас ему не удастся услышать разговоры охраны, а значит, ничего нового для себя он не почерпнет. Безопасники будут вызывать милицию, писать объяснения и всё такое прочее. Тогда в данной ситуации решение одно искать Николая Костенко. Задача первая посмотреть, как он себя ведёт, вторая разговорить. Взглянув в сторону пляжа, Гуروف отправился в главный корпус проверить бар, бильярдную и спортзал. Если не в номере, то где-то он должен быть. Найти Костенко удалось на редкость быстро. Он сидел в баре за столиком Руки Николая были глубоко засунуты в карманы брюк, а сам он, откинувшись на спинку кресла, каким-то отрешенным взглядом уставился на остатки виски на самом донышке бутылки. Рядом с бутылкой валялся мобильный телефон. Гуров вздохнул и, проидя к стойке, попросил еще одну бутылку виски и содовую. Давно мой приятель здесь наскучит, спросил он бармена, попытавшись вложить в свой голос в тьму подобающую случаю иронию. С полчаса, шепотом ответил бармен. Один бутылку уговорил, может его женщина бросила, какой-то ваш друг смурной. Разберемся. Уверенно ответил Гуров и отправился с бутылками и ремками к столику Костенко. Николай, как будто не замечал ничего вокруг себя, погруженный в свои, судя по всему мрачные мысли, он не сразу осознал, что рядом с ним кто-то стоит. Гуров не стал церемониться и сел напротив. Костенко уловил движение и медленно стал поднимать глаза. Сначала они остановились на бутылке, потом поднялись и сфокусировались на Гурове. Костенко действительно был пьян в лоскуты. Он тупо смотрел, как Гуров распечатывает бутылку и наливает виски ему и себе. Себе лев наполовину разбавился дюжимой бокалом с содовой. О чём тоскуем, Николай? спросил Гуров, поднимая бокал и очень выразительно глядя собеседнику в глаза. А что вы взяли, что я тоскую? Медленно, с трудом ворочая языком, спросил Костенко. Он даже не сделал попытки вытащить руки из карманов. Проще простого. Когда мужик остаётся наедине вот с этой дамой, пояснил Гуров свою мысль, кивнув на пустую бутылку. Это значит, что ему очень плохо. Вы пришли, теперь мне станет хорошо? спросил Николай, чуть приподняв один уголок рта. Это могло означать как улыбку, так и гримасу презрения. Обязательно. Атризал Гуров и для вескости махнул рукой, как бы отметая все сомнения. Кто-то должен поддержать человека в трудную минуту. Вот я и пришёл. Зачем, осведомился Костенко, поддержать? улыбнулся Гуров. Костенко медленно осмотрел Гурова от пояса до головы, насколько позволял стол. Может быть, он хотел глянуть и под стол, но сил у него явно не было. Он что-то взвешивал в своей пьяной голове, но мысли проворачивались, кажется, с большим трудом. Вот и Маргарита Владимировна вас, наверное, пыталась утешить. Я видел, как вы прогуливались под ручку. Костенко без особых эмоций скривил губы и отрицательно покачал головой. Вопрос его не испугал, не шокировал, вообще не был неожиданным. Это тоже о многом говорило, например, о невинности, а может, о железной выдержке и профессионализме убийцы. Это её утяжал. Она никак не успокоиться из-за дел вся. Не очень связно заговорил Костенко. Нет, решил Гуров. Если Маргарита убили, то это не Николай. Если предположить, что сейчас он ведет себя профессионально, то убитая женщина весьма непрофессиональна. Глупая имитация ограбления. Ее побрикушки стоят тысячу две, пусть пять. Но кто из постояльцев станет убивать из-за таких копеек? Если это еще одно убийство, то убийца сглупил по полной программе. Глупее выглядела бы только табличка около тела, убита, чтобы замести следы, потому что я в панике. Ладно, решил Горов, может, он хоть что-то или кого-то видел? И вы её бросили одну в тёмном парке в растрёпанных чувствах? решил Лев Иванович пристыдить собеседника. Но тот лишь вяло пожал плечами. И сидит она теперь там одна, бедная несчастная женщина, всеми покинутая. И её проблемы. Наконец отреагировал Кастанко. Мне своих хватает. Во. Он провёл ребром ладони по горлу. Тут до Гурова дошло, что Костенко мог получить плохие известия. Вот и телефон на столе лежит так, будто его швырнули в раздражении. Что Николай плохие известия получил? Костенко отреагировал очень живо. Даже более живо чисто можно было от него ожидать в его состоянии. Он вскинул голову, которая до этого вяло моталась из стороны в сторону. Глаза его прояснились и пронзили Гурова горячим взглядом. "Вы кто?" спросил Николай почти трезвым голосом, как будто впервые увидел Горова. Это Льву Ивановичу не понравилось. Он стал лихорадочно соображать, на какое такое больное место он нечаянно наступил своему собеседнику, что тот почти протрезвел. "Я спросил про известية", быстро думал Гуров, наверняка угадал с телефоном. "Что его так обеспокоило, а точнее напугало?" И если какое-то несчастье с кем-то из близких, то чего он испугался? Значит, не личное. Или личное, но может какой-нибудь шантаж, угроза близкому человеку, или он решил, что я контактёр из тех, кто шантажирует, отсюда и вопрос: вы кто? Или служебные неприятности. Может, афера в его отсутствие вскрылась, взятка какая-нибудь, другое должностное преступление, и он решил, что я из милиции. Надо бы форсировать, пока нащупалась ниточка в разговоре. Я тот, кто может вам помочь в вашей беде. Взгляд Николая был подозрительным и враждебным. Вот сейчас он никак не походил на бо lagura весельчака и рубаху парня. Сейчас обнажилось его истинное лицо, понял Лев Иванович. Помочь, процедил сквозь зубы Костенко. Вы оттуда? кивнул он головой куда-то назад. Географически этот кивок очевидно привязывать к смыслу не было. Конечно оттуда, спокойно согласился Гуров, абсолютно не понимая, о чем идет речь. Не отсюда же? И чего же вы хотите? Снова зловеще спросил Костенко. Наказать? Я же говорил, повторил Гуров. Помочь вам выбраться из вашей беды. Значит, все же должен основной проступок, за который его могут наказать оттуда. Может, он боится, что его убьют, или тоже убьют? Интересная мысль была прервана Николаем, который, кажется, понял, что говорит лишнее, или решил, что окончательно теряет контроль над собой. "Завтра", заявил он. "Почему завтра?", удивился Горов. "Потому что я сегодня сильно пьян", развел Костенко руками, которые ему наконец удалось вытащить из карманов брюк. Он тяжело поднялся из кресла, опиршись руками о стол. Некоторое время хмуро смотрел на бутылку, потом оторвался от своей опоры и шатаясь, старательно двинулся к выходу. Ну вот и поговорили, заключил Гуров. Значит, парень чего-то боится, поэтому и напоролся. Держался, держался, а сегодня получил известие и сорвался с штопор. Лев Иванович, не спеша поднялся и двинулся следом за Костанко. Не хватало ещё, чтобы он повторил его кольбис с вазы в коридоре, решил Гуров. Она второго падения не выдержит. Когда Лев вышел в холл, Костенко задумчиво пошатывался на первых ступенках, ведущих вверх. Гуров, косясь на Николая, подошел к администратору. Прошу вас срочно позвонить Александру Михайловичу Демену и пригласить его сюда. С строгим требовательным голосом сказал Гуров. Это очень важно. Пока испуганный администратор набирал номер мобильного телефона, двери на фотоэлементах неслышно откатились и вошел Демен в сопровождении одного из охранников. Гуров подошёл к охраннику, чтобы администратор не слышала их разговора, и тихим голосом предложил: "Рекомендую вам отправить своего служевого следом за Костенко и помочь ему лечь в постель. Ключ с внутренней стороны замка лучше выточить, чтобы не ломать дверь, если из номера послышится шум. Боюсь, что наш друг может попытаться покончить с собой, так что в номере лучше подежурить". А мы с вами, Александр Михайлович, давайте посидим в баре, ведь у вас ко мне есть вопросы, не так ли? Там пусто, а мне лучше выпить, и вам, наверное, тоже. Дюмин некоторое время смотрел на Гурова из подлобья, решив, что у такого человека есть основание делать такие предложения. Он кивнул охраннику на Костенко. "Займи, Саша, если что, звони". Головой отвечаешь. Охранник отправился брать Костенко на плечо, а Гуров, не оглядываясь, двинулся в бар. Бара, по номраки бара по-прежнему было пусто. Лев Иванович уселся за столик, где торчали две бутылки, и вопросительно посмотрел на Дёмина. Тот отрицательно покачал головой. Гуров пожал плечами, мол, хозяин барин, и налил себе. "Можете начинать. Только имейте в виду, я понял, что женщина мертва", констатировал он свою готовность и опрокинул бокал с виски в рот. "Что вы делали в той части парка, где мы нашли Маргариту Владимировну?" Без обиняков начал допрос Дёмин. Следил за ней Костенко. Коротко ответил Гуров и с интересом стал смотреть на реакцию Демина. Они были вместе? Насторожился охранник. Да, они шли под ручку именно в ту сторону, где её и нашли. Костенко оживлённо говорил, но мне не было слышно, о чём именно. Когда это было? Минут за 30 до того, как её нашли. Зачем вы за ними следили? За тем, что Костенко, на мой взгляд, один из основных подозреваемых, а Маргарита Владимировна пусть формально, но имела мотив, если не убить самостоятельно, то хотя бы нанять убийцу для Кровца. Естественно, увидев их вместе в уединённом месте, когда все были на пляже, я предположил возможность определённого сговора. Почему вы решили, что Костенко является основным подозреваемым? Я сказал о нём из основных, поправил Горов. По моим данным, весь вечер и ночь перед убийством Костенко, несмотря на свою роль балагура и души компании, весьма внимательно наблюдал за Кравцовым. Женщин в номере не было и быть не могло, так как убитый в тот день не проявлял к ним абсолютно никакого интереса, как, собственно, и к мужчинам тоже. Он только пил, даже разговоры особенно не поддерживал. Хорошо. Начали вы следить за Костенко и Маргаритой Владимировной. И что дальше? А вот дальше ничего. Когда я их увидел, то решил пойти следом, но меня вспугнул ваш Золотарёв. Золотарёв? Неожиданно удивился Дёмин. Да, Золотарёв. Он как раз проходил мимо их, кстати, видел эту парочку. Я решил, что Аркадий Сергеевич может догадаться о моих намерениях и отправился к малому бассейну. Выждал минут 20 и отправился искать свой объект. Минут через 10 увидел, как один из ваших людей несётся по дорожке как угорелый, ну и направился туда, откуда он бежал. На этом всё. У обоих собеседника некоторое время молчали. Дёмин переваривал услышанное, а Гуров наблюдал за ним, пытаясь понять, почему безопасник так удивился присутствию в парке Золотарёва. Может, он должен был находиться в другом месте в это время или вообще дома? Может, безопасник его подозревает? "Алев Иванович, а почему вы решили, что Костенко может покончить с собой?" спросил наконец Дёмин. "А вот это совершенно другая сторона медали, причём не менее интересная". У Идеи из парка я нахожу Костенко здесь в таком состоянии, в котором вы его видели. Из разговора с ним я понял, что он не знает о происшествии с Маргаритой Владимировной. Вы что, допрашивали его? зашептал от возмущения Дёмин, чувствовал, что он чудом сдержался от матерных выражений, но быстро взял себя в руки. Что за самодеятельность, Лев Иванович, в самом деле? Не волнуйтесь, невозмутимо парировал Горов. не допрашивал, а только поинтересовался, какая беда у мужика может случиться, если он в полном одиночестве нарезается до поросячьего визга. И поинтересовался Дёмин, и всё. Дальше я только подыграл ему, а он себя немного выдал. Короче, Александр Михайлович, он никак не отреагировал на то, что я его видел с Маргаритой Владимировной, а просто слушал её очередные излияния, как всё вокруг плохо и отвратительно. Если вы скажете, что Костенко хороший актёр, До отвечу, что человек с такой железной выдержкой, которая позволяет не выдать свою причастность к убийству при косвенных уликах, не станет имитировать вульгарное убийство с целью ограбления здесь, в этом пансионате. Этим мог погрешить какой-нибудь дилетант-истерик или наркоман во время ломки. Вы заметили, что на женщине не было ни одного её украшения. Сдаётся мне, что она без них не выходила из номера. Впрочем, у вас есть возможность это проверить. Если у женщины сердечный приступ, то можете поставить завтра в церкви свечку Николаю Угоднику. Если её убили, то преступник начал имитации делать глупости. Значит, он ещё здесь, в пансионате. Так что, Александра Михайлович, не пропустите момент, когда он себя хоть чем-то но выдаст. Дюмен внимательно слушал Гурова и не перебил его ни разу. Можно, конечно, было подумать, что он пропускает всё мимо ушей и ждёт, как бы отвязаться от назойливого постояльца, играющего в детектива. Но Гуров понял, что Дёмин профессионал, что он принял информацию к сведению. А то, что не перебивал, так это заслуга роскальщика, привыкшего излагать чётко и строго по сути. Неожиданно в кармане Дёмина зазвонил телефон. Он приложил его к уху и через 2 секунды ответил: "Иду. Спасибо, Лев Иванович, за содержательную беседу, но вынужден прервать её. Приехала милиция". Дёмин повернулся было уходить, но остановился и обернулся к Горову. Всё же попрошу вас, Лев Иванович, при всём уважении к вашим талантам, прекратите все эти свои расследования. Если что-то услышите или увидите, то я буду вам очень благодарен за помощь, но только не лезьте к людям с расспросами самостоятельно, прошу вас самым настоятельным образом. Гуров проводил Дёминова взглядом и вытянул ноги под столом. В коридоре затопали ногами и в бар ввалилась компашка с пляжа. Увидев Гурова, бизнес-леди Наталья вспомнила, что рассталась с ним несколько часов назад. Лев Иванович, я вас потеряла, заявила она на весь зал. Присоединяйтесь к нам, я сейчас начну искупать свою вину. Подружки Наташи и Аня захихикали над словом искупать, решив, что Гурова начнут тащить на пляж. Вячеслав самодовольно следовал за Ольгой. Он весь вечер благоухал в женском цветнике. Гурову необходимо было подумать наедине. Да и очередная бестолковая пьянка не привлекала. Женщина оринулась реабилитироваться с таким напором, что нужны были веские основания, чтобы избежать участия в очередном садоме с гаморой. Посмотрев на свой стол с пустой бутылкой и еще одной початой, Гуров нашел решение. Он изобразил крайнюю стадию опьянения и сделал неуклюжую попытку встать из-за стола. На помощь успел Вячеслав, который подхватил Гурова под мышки. Наташка, не приставай к человеку, видишь, он уже еле живой. Я посижу немного. проговорил Гуров, еле ворочая языком и похлопывая по руке Вячеслава. А потом пойду спать. Что-то развезло меня сегодня. Посиди, попаш, посиди, посоветовал Вячеслав, осторожно опуская Гурова в кресло. Компания уселась за соседний столик и начала хохотать, вспоминая своё недавнее плесканье в море. Кажется, Аня не умела плавать. Гуров склонился над столом и немного послушал весёлый трёп. Он не надеялся услышать каких-то откровений, касающихся убийств, а лишь выждал определенную паузу, после которой можно будет покинуть бар. Наталья несколько раз пыталась добраться до Гурова, но Вячеслав спасал его и останавливал под выпившую леди. Когда Гуров наконец покинул бар и вышел на улицу, подышать в тишине свежим воздухом, тело Маргариты Владимировны, накрытое белым, как раз грузили в машину. Мимо Гурова прошли Демин и Катамадзе. Сергей вежливо кивнул, но не остановился. Что ж, подумал Гуров, подождём до утра. Может, оперативник и созрел до взаимовыгодного сотрудничества. Сейчас они наверняка пошли с Дёминым в комнату Маргариты Владимировны. Вот результат этой проверки Гурову узнать хотелось бы обязательно, но он понимал, что если сейчас валиться к ним, то это с его стороны будет очень большой перебор.